Глава 16 Внезапное предложение. Ну, хватит, хватит. Я гладил девицу, стараясь успокоить ее, если не словами, то хотя бы интонацией. Ну, что ты так убиваешься? У меня были знакомые дамы, которые с рождения без мозгов, и ничего, даже замуж выходили. Постепенно она успокоилась, рыдания перешли во всхлипывание и затихли. Спать больше не хотелось, так что я оставил ее в комнате и вышел на улицу. Решив не ждать милости от хозяев, достал из багажника примус, поставил на откинутый задний борт и сварил кофе. Пока тот закипал, нарезал колбаски, хлебушка, облупил вареное яичко, присолил помидорчик, сполоснул зеленый лучок. В общем, накрыл себе стол. Классический походный завтрак. Налил кофе в любимую кружку из нержавейки с двойными стенками. Обернулся, да мать вашу, опять эта малохольная. Стоит за спиной, бесшумная, как привидение, пялится на меня. Жрать, что ли, хочет? — Чего тебе, бедолага? Покормить? А худо не станет? — Немножко можно, — успокоил меня подошедший Петр. Застиранный камуфляж пасконной расцветки береза он сменил на заляпанный маслом полукомбес механика и растянутую футболку, из которой торчали волосатые руки. Да ей поживать не боись. Андрей ее нормальной едой прикармливает, почуть». Я предложил девушке очищенное яйцо. Она робко протянула худую руку с тонкими длинными пальцами, ногти на которых были не то обгрызены, не то обрезаны чем-то тупым и страшным, но хотя бы не грязные. Схватив яйцо, Криспи сделала пару шагов назад и стала его жевать, роняя крошки на комбинезон. При этом она по-прежнему не спускала с меня тревожно-блестящих глаз». «Как она на тебя пялится», — заметил Петр. «В первый раз такое вижу». «Да, приперлась в комнату. Стоит такая, смотрит». «Не иначе влюбилась!» Заржал Петр и хлопнул меня по плечу так, что я чуть не кувыркнулся с откидного борта на траву. «Ты не теряйся. Она на фоне других почти вменяемая. Не то, что те две. Одна вообще овощ полный. Да и блондинка не намного лучше». Но сиськи у блонды, конечно, знатные. Я безмозглыми брезгую, но обезьян наш её пялит. Да и горец тоже. Но такому я бы даже овцу не доверил. Горец? Это Карлос, что ли? Да какой он хрен Карлос? Это Андрюха его так назвал, потому что он на Мекса похож. Горец он, из-за Это срез такой, специфический. Настоящее имя никто не знает, кроме Андрюхи, может быть. Боги не велят или кто там у них... «Да мне пох. Карлос и Карлос. Но ты с ним поаккуратнее. У него в башке жирные тараканы пасутся. Зарежет, и не поймешь за что. Да мне с ним общаться как-то незачем». «Это еще кто знает», — туманно ответил Петр и сменил тему. «Не поможешь Ниву глянуть? Андрюха говорит, что ты по механике волочешь». Я-то так, свечи проверить и колеса поменять. А тут какая-то нездоровая фигня по передку. Вправо тащит и звук какой-то. Кройчик, как назло, накидался вчера. Теперь два дня болеть будет, придурок. нежная Нежные они, эти Да не вопрос, давай глянем. Я тоже достал ремонтный комбез и переоделся, чувствуя себя неловко от того, как пристально Криспи меня разглядывала. Она так и не ушла, сверлила меня странным взглядом. Вот привязалась же, пялится и пялится. Завели Неве под порог хайджек, подперли колеса другого борта башмаками и вывесили передок. Я присел на корточки и покачал колесо. В вертикальной плоскости обнаружил ожидаемый люфтец. А что вы хотите такой вылет дисков ставить? Подшипники ступицы работают на излом, изнашиваются быстро, сама ступица протачивается... Попросил Петра нажать на тормоз, чтобы исключить ступичный люфт, и покачал в горизонтальной плоскости. Ну, тут более-менее терпимо. Чуть-чуть кулаки рулевые свободноваты, но поездит еще. Отпустил тормоз, воткнул передачу, покрутил колесо туда-сюда. Ага, тут тоже нехорошо, пожалуй. Не распрягая привод, определенно не скажешь, но похоже, что шрус уезжен. Трещит, спрашиваю, на поворотах. «Ага, есть такое», — отвечает Пётр. «Но почему в сторону-то тащит? От ступичного люфта не должно». Скинул, матерясь, колесо. ну вот к чему этот половой гигантизм-то? Болотоход из Нивы всё равно никакой, тяги не хватает». «Ну да, ну да. Проставки тут, проставки сям, разнеможные амортизаторы с длинным ходом. А вот и последствия. Лонжерон треснул над гнездом пружины и хорошо так разошёлся». Палец еще не всунешь, но отвертка уже влезет. Жесткость потеряна, передок сам себя рулит отдельно от машины, вот ее и тащит с курса. Перестарался кто-то с лифтом и аксессуарами. Тут одна лебедка с таранным бампером килограммов 50 весит, плюс защита моста. Все это повисло на передке, подвеска лифтованная жесткая, скакнешь на такой с трамплинчика и опаньки, лонжерону конец. «Не стоит из Нивы сверхпроходимца городить. Не на что в ней опереться. Тут рама настоящая нужна». «Что, совсем жопа?» расстроился Пётр. «Ну, в принципе, излечимо, задумался я. Раскидать передок до кузова, проварить лонжерон с накладками, обварить, усилить. Но всё равно, экстремальные подвиги уже не для неё. Слабое место будет. Только это кусок работы дня на три, если упереться». «Да, блин!» «Не ко времени, нам же надо...» Он осёкся. «Ладно, пусть Андрюха думает, на то он и начальник». Поставил колесо назад, ещё раз помянув добрым словом мегаломанию тюнингаторов, прикрутил. Опустив, затянул гайки. «Своим ходом-то пойдёт?» — спросил Пётр. «Пойдёт, если не быстро и аккуратно. Слушай, а где бы тут руки помыть? И вообще помыться? Я санузла обыскался сегодня». «Ага!» — засмеялся Пётр. Ты просто приколов местных не знаешь. Пошли, покажу. Я взял из рюкзака свежее белье и полотенце, прихватил шампунь и отправился за Петром в дом. За нами тенью тащилась Криспи, которая все это время так и простояла, глядя, вероятно, на мой торчащий из-под переднего крыла Нивы зад. тифу на нее. Петр отвел меня обратно в комнату и там, торжественно, несколько рисуясь, дернул вверх незаправленную кровать. Та неожиданно поднялась вертикально, а бельё на ней стремительно смоталось вниз, в компактный рулон, и исчезло где-то в полу. Сама кровать втянулась в стену в углу, а на её место выехал прозрачный стеклянный сектор, где гордо стоял унитаз, а вверху красовался душевой распылитель. «Это, получается, захотел ночью встать, поссать? Кровать собирай?» «Ага», — подтвердил Пётр. «Так у них тут устроено. Хрен его знает, почему». Потом задвинешь это вот так, — он показал жестом, куда нажимать. И кровать появится снова, уже заправленная чистым. Да, душ включает на стене пластина. Ведешь влево — холоднее, вправо — теплее. С осральником сам разберешься — дело нехитрое. Спускайся потом вниз, как раз все на завтрак соберутся. Пётр ушел, а вот криспи нет. Так и торчало посредине комнаты, сверля меня взглядом. «Я не то чтобы очень стеснительный, но сидеть на унитазе под пристальным взглядом девушки, какой бы странной она ни была, это как-то не по мне. Стеклянный санузел, знаете ли, не для компаний». «Иди отсюда, а!» — попросил я ее без особой надежды. «Дай погадить по-человечески, без зрителей». «Нет. Стоит, глазищами зыркает. И что с ней делать?» Нашла себе цирк. Показал жестами уж как мог. «Вали отсюда! Вон там дверь!» Не реагирует. «Да что ж такое?» Взял ее осторожно за плечи, повлек к двери, взвыла дурниной и, рванувшись, вылетела из комнаты. Топот и подвывание удалились куда-то вглубь дома, дверь закрылась, и я, убедившись, что все успокоилось, перешел, наконец, к гигиеническим процедурам. Нет, никогда мне не понять женщин. Даже если у них вместо мозгов подгорелая манная каша. Спустившись вниз, обнаружил всю компанию за столом. Я-то уже позавтракал, а они только начинали наворачивать. Остатки вчерашнего мяса, сухие хлебцы, сыр. В общем, сухомятка. Я, пожалуй, только выиграл, обойдясь своими запасами. Все были одеты по походному. Даже Петр переоделся в военные штаны, берцы и разгрузку поверх майки цвета хаки. Только горец по-прежнему был в черной клепаной коже. Но, может, у них так принято. У всех пистолеты, все деловиты и собраны, едят быстро. Чувствуется, что вот-вот пора выступать. «А что это Криспи там завывало?» — поинтересовался Андрей, не прекращая жевать. «Обидел чем?» «Это любовь!» — заржал в ответ Петр. «Она в него втрескалась. Ходит по пятам и глаз не сводит. Я только плечами пожал. Не знаю, что это с ней». С утра проходу не даёт, а как попробовал из комнаты выставить, завыла, как сирена, и удрала куда-то. — А, ну это, наверное, потому, что она раньше в этой комнате спала, где тебя положили. Решила, небось, что тебя ей подарили. Андрей тоже веселился вовсю. — А ты её выпроваживать. Конечно, барышня расстроилась. А кто бы не расстроился. Теперь уже ржали все. Развлекались. За мой-то счёт. — А хочешь, я её тебе отдам? — неожиданно предложил Андрей, да так серьезно, что я прям испугался. — Чего? Ты офигел? Что я с ней делать буду? Негр выпучил глаза, толкнул горца локтем и сказал преувеличенным шепотом. — Карлос, он не знает, что делать с девушкой. Горец с тем же каменным лицом индейского вождя ответил ему громко. — Где девушка? Я показать. Не обращая внимания на этих пещерных юмористов, я ответил Андрею. «Безмозглая тушка человеческой самки? Да офигеть, какой подарок! Её даже в дурдом не возьмут, у неё документов нет. Куда я её дену? В гараж под топчан? И вообще, сумасшедшие девицы на нервах не мой типаж». «Ну, хочешь другую забирай? Блондинку. Надо ж их девать куда-то». «Нет, нет, спасибо. Не надо мне такого счастья», ответил я как можно твёрже. «Я лучше кота заведу, он жрёт меньше». «Так, ладно». Андрей хлопнул ладонью по столу. Пошутили, посмеялись, но время не ждет. «Идите, собирайте все, а у нас тут пара вопросов осталось». Команда, дожевывая на ходу, поднялась и двинулась наружу, а меня Андрей жестом попросил присесть. «Теперь о наших делах», — сказал он серьезно. Я покивал, показывая, что внимательно слушаю. «Есть предложение». «Излагай». «У нас, как ты сам видел, вышел из строя автомобиль. Кроме того, наш механик...» В общем, сочкуют Между нами, говоря, Грёмленг — народец трусоватый. Одна машина, тем более без человека, который может её, если что, починить, — это большой риск. Между тем, некие чрезвычайные обстоятельства требуют поездки. Причём немедленно. Поэтому я предлагаю тебе съездить с нами на своём УАЗе. Один выезд — это займёт пару дней, не более. И в чём моя заинтересованность? Ты, кажется, хотел собственный мир. Ого! «Так щедро!» «Пустых срезов больше, чем заселённых», — равнодушно пожал плечами Андрей. «Открыть постоянный доступ в один из них — дело техники. Не такая большая услуга, как тебе сейчас кажется, но, согласись, уникальная. Я даже поищу такой, где уже есть дом. Берег моря, берег реки, тропический остров, лесная поляна. Я мог бы тебе оставить даже вот этот особняк, было бы проще всего. Но ты же не удержишься и влезешь в местные напряги». Ну или местные напряги влезут к тебе. Чёрт, от таких предложений не отказываются. Берег моря, если можно. Но откуда дом в пустом мире? Ты удивишься, но очень многие срезы пустеют по самым разным причинам. Этот отнюдь не уникален. Да и ваш бы, если честно, я в залог по кредиту не взял. Так что советую соглашаться. Свой мир — это не квартира в ипотеку. Разумеется, он купил меня с потрохами». А кто бы не купился. Мне долили доверху бак, и Пётр кинул на заднюю лавку длинный армейский баул. Бородач оказался моим пассажиром на эту поездку, так что расположился на переднем сиденье, пристроив между колен автомат. Меня несколько напрягло, что сопровождающий меня человек считает оружие необходимым в поездке. Я ничего не имею против оружия как такового, но я очень не приветствую ситуации, которые требуют его применения. Потому что пуля дура и всё такое. Андрей и остальные быстро перегружали что-то из Нивы в паттер, а я прошелся вокруг УАЗа, попинал колеса, пока мотор греется. Из дома вышла Криспи и побрела в нашу сторону. Я было занервничал, но она просто встала в сторонке, глядя на меня пристально и странно. Со стороны сада подтянулись и остальные выгоревшие. Секси-блондинка с сиськами, сутулый паренек и даже третья девица, которая по-прежнему вид имела совершенно отсутствующий. Ее парень притащил за руку, уж не знаю зачем. Они встали неподалеку и тоже молча смотрели. К счастью, не на меня, а просто так, на суету. Тем временем остальная часть группы закончила погрузку, и Андрей скомандовал по машинам. Я уселся за руль, и тут у Петра из кармана заскворчала рация. «Зеленый УАЗ! Ответь Патрику!» «Зеленый! Патрику! Как слышно! Прием!» «УАЗ зеленый! Я зеленый!» «Обречен я на этот позывной». Петр вытащил рацию из кармана и протянул мне. «Здесь Зеленый. На связи. Прием. Следуй за нами. Гнать не будем. Дистанция метров 10 Держи рацию включенной». «Принято. Тогда поехали». И мы поехали. Криспи неожиданно побежала за УАЗом с непонятным выражением лица, заглядывая в окно, но быстро отстала и остановилась. «Вишь, как ее разобрало-то», — удивился Петр. Посмотрел в боковое зеркало. Четверо скорбных разумом выгоревших так и стояли, как собаки, которых бросает на даче уезжающий в город хозяин. Криспи держалась чуть в стороне и, казалось, смотрела только на меня, хотя в изогнутом зеркале заднего вида такие детали, конечно же, не различались.